Все умолкли и уставились на деньги, лежавшие перед Штайнером. Наконец, кайзер Франц Иосиф горестно развел руками. «Что ж, выиграл, так выиграл», — сказал он тоном человека, примирившегося с горькой судьбой. «Выпотрошил нас начисто, а теперь у упорхнешь себе, как осенняя ласточка. Душегуб ты этакий!» «Просто у меня были хорошие карты», — ответил Штайнер. «Чертопски хорошие карты. В том-то все и дело», — меланхолически произнес кайзер Франц Иосиф. «У тебя были хорошие карты».